Вернее, дух во мне был, и это был дух Божий, равно пронизывающий всех и вся, но он и не думал прикасаться к рычагам управления, как ребенок не трогает заводную машинку, которую пустил по полу. И все мы были такими машинками, и, как не смешно это звучит, воистину должны были славить играющего в нас ребенка, ибо он был всеми нами, и в ней его нас просто не существовало. Но рассудку этого никогда не понять, ибо у этого ангела совсем другая служба. Одним словом, я попался на крючок. Пока меня пускали в депривационную камеру, где меня раз за разом встречал Бог, я не ушел бы от шмыги с добросветом по своей воле, и дело было уже не в миллионе долларов. Однажды после сеанса меня привели в комнату мониторинга, где сидели они оба. «Ну как, Семён? спросил Шмыга. Переживания последних недель сделали меня застенчивым и пугливым. Не зная, что ответить, я, должно быть, косился на них, словно выпавший из гнезда птенец. «Чего не бреешься?» «Птенец уже давно не брился. Это была правда». «Там вода очень едкая», — пришел мне на помощь Добросвет. «Если бриться, щеки режет». «Помнишь, еще значит», — усмехнулся ему Шмыга и опять повернулся ко мне. «Как проходит подготовка?» Я уклончиво пожал плечами. «Достиг?» — спросил он. «Чего именно?» Шмыга положил на стол маленький диктофон и нажал на кнопку. Я вдруг услышал своё собственное тихое бормотание. «Нет, ты таки не понимаешь, Мартин. Вот когда ты говоришь про диалог еврея с Богом, ну о чём Богу говорить с евреем? Такой диалог!» И тут мой голос налился размеренной левитановской силой и стал ликующе победоносным, а все произносимые им слова сразу сделались увесистыми и серьезными, как название большой кровью отбитых у врага городов. Такой диалог Мартин делается возможным только после того, как Бог поднимет еврея до себя. А когда такое случается, Мартин, еврей в силу, Само этой высоты становится Богом, ибо на высоте Бога есть только Бог. И говорить там Мартин уже особо не о чем, потому что все ясно и так. Но мы...» И тут вместо Левитана Диктора я снова услышал Левитана Лузера. «Но мы один раз уже так обожглись на этом вопросе, что давать своих советов я не стану и лучше тихо промолчу». Шмыга выключил магнитофон. «С кем это ты беседуешь?» — спросил он подозрительно. «Я... я не знаю», — ответил я. «Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь такое говорил». «Не помнишь», — сказал Шмыга, — «потому что говорил во сне. А пленочка все помнит. Зубик-то у тебя, Сеня, работает не только на прием, но и на передачу». «Это он с Мартином Бубером дискутирует», — вмешался Добросвет. «Мы ему Ване эту тему пару раз прокачивали, так Сеня, видно, запомнил и теперь во сне с ним спорит». «А что за Бубер?» «Агент мирового сионизма», — сказал Добросвет. «Даже не агент, а самый, можно сказать, махровый мировой сионист». «Чего ж ты ему таких соловьев-то ставишь?» — нахмурился Шмыга. — А иначе нельзя, — товарищ генерал, — ответил добросвет. — Мы ведь его не к концерту во дворце съездов готовим. А сами знаете, к чему. — Вообще-то да, — согласился Шмыга и сделал серьезное озабоченное лицо. — Какое крепкие задним умом бюрократы вроде Ельцина делают, когда хотят показать государственную важность своей думы. Посидев так с минуту, но так и не поделившись с нами своей высокой мыслью, Шмыга поднял на меня взгляд и спросил. — Так о чем ты с ним спорил? Что-то я суть вопроса не до конца ухватил. — А вы спецквасу попейте, — сказал я дерзко, глядя ему в глаза, — а потом ложитесь в ванну на недельку, тогда, глядишь, и ухватите. Но Шмыга не обиделся. Он вдруг улыбнулся с неожиданной теплотой и сказал...